Глава третья. Хель вывела зареванную Вальку во двор, усадила в свою машину, указав на бардачок, подсказала «платки там». Она старалась быть деловой и собранной. Тело Надюхи осталось в квартире, но ведь еще ничего не кончилось. Девушка достала сотовый и набрала знакомый номер. После смерти Ваньки у нее остался лишь один настоящий друг, которому Алиса доверяла полностью. Дениса она знала с детства. Когда-то у них была целая команда – Ваня, Саня, Дима, Диня и две девочки – Алиса и Рита. Много лет они держались вместе. Не дружили, так как в детстве уже не были командой, но оставались стаей, которая развалилась после убийства Ваньки. Рита пила все чаще и больше, Саня лечился от игромании, принудительно. Дима жил в интернете, занимаясь неизвестно чем, но регулярно занимал деньги у всех знакомых и друзей. Остались только Денис и Хель. И даже больше сблизились, переживая смерть близкого человека, поддерживая друг друга. Беспрекословно и без вопросов, как это и делают настоящие друзья. Денис ответил после второго гудка. Привет. Весело поздоровался он. Как там твои криминально-мистические будни? Бурно, честно призналась девушка. Ты свободен? Аклиматизируюсь. С самоиронией признался друг. Денис был известным видеоблогером. Большую часть жизни он колесил по миру, снимая свои фильмы. После каждой поездки дня три он приходил в себя, просто лежа дома на диване и страдая от бессонницы. «Мне нужна помощь», – сказала Хель. «Куда ехать?» – тут же деловито поинтересовался Денис. «Сейчас скину адрес в сообщении», – пообещала девушка. «От твоего дома недалеко». «Буду через 15 минут», – пообещал друг и отключился. Удовлетворенная результатом переговоров, Алиса заняла свое место за рулем. «Тебе лучше?» – спросила она у Вальки, включая зажигание. «Нет», – честно призналась оперативница, но, по крайней мере, она перестала плакать. Квартирка была просто крохотной, но чистой и уютной. Тут чувствовалось присутствие Надюхи, и это удручало. Алиса старалась не думать об этом, как-то отвлечься. По сути, от нее мало что требовалось, только наблюдать. Девушка стояла в прихожей, прислонившись к стене, и делала все возможное, чтобы не замечать мелочи, напоминающие о погибшей подруге. Ей важно было лишь одно, в шкафу на дюхе нет, не было и не могло быть такого дешевого пошлого белья, какое на нее надели там. Пока Алиса с видимым спокойствием стояла у стенки, ее друг шатался по ограниченному пространству, проявляя любопытство, но не трогая ничего руками, как предписывали правила. «Красивая девочка», – вернувшись к подруге, сказал он. «Была. Молодая совсем, жалко». «Если бы она была уродливой старухой, о ее смерти все равно стоило бы сожалеть», – возразила ему Хель. «Особенно такой смерти». «Была бы старухой!» – ничуть не смутившись, заспорил Денис. «Было бы менее жалко, хоть пожила. Слушай, а это ваша Надя, она точно в полиции работала?» Разговор услышала Валя и уставилась на понятово с удивлением. «А что?» – с вызовом поинтересовалась она. «Не похоже?» «Совсем нет». Невозмутимость Дениса заслуживала высших наград. «Посмотрите внимательно на эту комнату. Она принадлежит скорее школьнице, чем взрослой женщине». Алиса заинтересовалась его словами. Ее друг все-таки был художником и видеорежиссером. Он любил наблюдать и всегда был очень внимателен. А еще его профессия сделала Дениса неплохим психологом. «Разве тут где-то мелькает пошло-розовый цвет?» – осведомилась между тем Валька, захлопывая дверцы шкафа. «Или толпы плюшевых мишек?» «У вас какое-то шаблонное представление о школьницах», – усмехнулся Панитой. «Дело не в этом. Смотрите, тут все до наивности аккуратно. Милые сувениры на столе, блокноты со стикерами, ровные стопочки. А это старомодная привычка ставить около ноутбука фотографии в рамочках». Хель чуть усмехнулась. Ей стало понятно, где Денис смог рассмотреть красоту Нади. «Кстати, эти блокноты и ноутбук мы изымаем», – решила оперативница, подходя к рабочему столу убитой подруги. «Все ее личные вещи и даже фото». «Шкаф» – на всякий случай поинтересовалась Хель, хотя знала, что там ничего яркого и вульгарного быть не может. «Естественно, нет», – усмехнулась Валька. «Я сфотографировала все, а ты становишься все больше похожа на Олега». Денис слушал их разговор с живым любопытством, но при этом продолжал осматриваться. «Не знаю, хорошо это или плохо, что Алиса напоминает этого вашего бездушного. Хотя, ты же у нас и сама королева мертвых». Понитой, стараясь не мешать обыску у стола, отошел к другой стене комнаты. И на полках фотографии. Вид у него стал задумчивый. «Что-то не так?» Алиса слишком хорошо знала своего друга. Не знаю, Денис нахмурился. Это другие фотографии, какая разная девочка. Можно конкретнее? Валька напряглась. Вот тут ей, Надежде лет 20, послушно стал объяснять молодой человек. И она, похоже, тогда она пережила что-то печальное или тяжелое, трагедию. Она выглядит очень уязвимой, плечи напряжены, сгорблены, голова опущена. И вот еще эта фишка. Она прикрывает лицо волосами. Так делают очень неуверенные в себе люди. Она будто себя стесняется. А там на столе ваше совместное фото. Алиса, вы и Надя. И это совсем другой человек. Она же просто безмятежно счастлива. И да, она влюблена». «Вообще-то...» – оперативница искоса глянула на Хель. «Я бы не сказала, что у мышки была счастливая влюбленность. Она с момента прихода в отдел сохнет по Олегу». «Не может быть!» – категорично возразил Денис. «Это почему?» – такое мнение Хель несколько позабавила. «Вроде бы ты с Олегом знаком, и вы нормально ладите. Чем это он недостоин?» «Кстати, да», – подхватила Валька. «Он во всех отношениях мужик нормальный, отмороженный слегка, но у него с эмоциями беда. Но это не значит...» «Я не о том», – остановил защитную компанию Денис. «Причем тут вообще ваш Олег? Это не несчастная любовь. У нее все хорошо. Было. По крайней мере, на той фотографии лицо счастливой женщины, которой повезло в любви. Понимаете?» «Похоже, мы не все о ней знали». Алиса внимательно изучала фотографию на столе. «Я помню, когда сделали этот снимок. Две недели назад. Наш девишник. «Да, ведь Надя реально жила за последнее время». Валька хмурилась, рассматривая рабочий стол Надюхи. «Надо будет обязательно проверить список ее вещей». Оперативница сделала какие-то пометки в своем электронном блокноте. «Когда их найдут? А тут, вроде бы, все». «Вы уже закончили? Денис все еще изучал книжные полки». «У тебя еще какие-то идеи?» Алиса подошла и встала рядом с другом. «Нет, ничего особенного. Он хотел пробежаться пальцами по корешкам книг, но вспомнил, что так делать нельзя, и убрал руки в карманы джинсов. Снова этот школьный подход. Учебники на полках, психология, криминалистика. И тут же какие-то новомодные самоучители. Как стать уверенной в себе, научиться общаться. Никаких женских романов, классики и прочего». Хотя вот тут, Алиса, пара твоих книг. Я ей подарила, кивнула девушка. Она их на видное место поставила вместе с фотографиями. Красный уголок, заметил ее друг. Подарки, сувениры, снимки, все важное и памятное. Он опустил глаза и даже улыбнулся. Но хоть что-то, внизу скопилось хотя бы несколько дешевых детективов. Мне не очень нравится ваш тон заметила Валька. Не стоит так пренебрежительно относиться к этому жанру. Надеюсь, я не задел вашу профессиональную гордость. Совершенно серьезно и без тени усмешки выдал Денис. Вообще-то я сам любитель жанра. Просто здесь на самом деле совсем неудачные дешевые романы, где куча крови и преступления такие, что любой маньяк прочтет и ужаснется способом лишения жертв жизни. А еще там всегда слишком странный вычурный антураж на месте преступлений и совершенно глупые надуманные мотивы. Вычурный антураж? Хейл нахмурилась и тревожно взглянула на Вальку. Что? Забеспокоилась подруга. Не знаю пока. Девушка задумалась. «Какая-то деталь, вернее, что-то такое, надо вспомнить. Но, наверное, уже завтра. Сегодня слишком тяжелый день». «Тебе бы домой», – тут же заботливо предложил ей друг. «И мы тут закончили». Валька сфотографировала все на книжных полках. «Так что ты свободна. Только у тебя целая куча вещей». Алиса указала на упакованные в специальные пакеты папки и блокноты, ноутбук и чемоданчик криминалиста, куда Валька собирала образцы отпечатков пальцев с мебели в квартире. «Надо тебя закинуть в управление. Денис, тебя тоже домой подвезти?» «А смысл?» – пожал он плечами. «Мне все равно не спать. Я лучше доеду, поставлю машину и прогуляюсь. Дома надоело». «Меня тоже домой не тянет», – призналась Валька но Олег сегодня больше ничего делать не даст. Алиса, друг чуть улыбнулся, а ты езжай, я свободен, так что, Валентина, если хотите, могу помочь вам доставить это все в вашу штаб-квартиру, и, может, по пиву, немного совсем. Оперативница благодарно кивнула.